Графа Шувало, Павла Павлович. это Евгений Александрович Баталов. Сию минуту, ваше высокоблагородие, ответили мне. Пока ждал потенциального секунданта, выдержал натуральную осаду. Когда я приехал, что случилось? Правильно, шабутная баба метнулась внутрь здания искать свою Катюшу, после чего наши доброход и счастливое семейство повели на кормежку. Мы ж хороши, нам не жалко. А пока ужин продолжался, двери закупорили.